Интермедиа. Барджиль. Шаман вошел в деревню на рассвете. Пасмурное небо только начало светлеть на востоке. Холодный ветер неторопливо тащил низкие облака. Так степная волчица тащит в логово убитого сурка. Здесь было куда холоднее, чем на родине. Там близость теплого моря согревала воздух до самой поздней осени. Да и зимы на родине были мягкие, почти без снега. Только затянет белым покрывалом степь. не пройдет и месяца, как из-под него пробивается свежая зеленая трава. Конечно, и на родине случались суровые зимы. Если после осенних дождей задует холодный северный ветер, земля в степи покрывается ледяной коркой. Горе тогда табунам. Голодные кони бродят, поскальзываясь на льду. Пытаются копытами разбить ледяную корку. Тащают и гибнут от голода. В такую зиму, куда ни глянь, везде лежат наполовину съеденные окоченевшие туши. Жирные стервятники не успевают перелетать от одной падали к другой, а здесь, говорят, зима все время суровая, снег лежит чуть ли не половину года и наваливает его за это время столько, не пройти, не проехать. Для коров, лошадей и прочей живности люди запасают на зиму сена, косят траву, сушат ее под летним солнцем и собирают в большие стога. Считаю, у каждой избы на заднем дворе свой сток, высокий, чуть ли не с дом. Плотные округлые бока покрыты белым налетом ночного иния. Барджиль подошел к крайнему дому. Судя по укрытым соломой и ульям, здесь жил деревенский пасечник. Запасал мед на всю деревню, а то и на продажу хватало. Барджиль едва заметно улыбнулся тонкими губами. Духи любят пошутить. Мед – любимое лакомство медведей. Этих свирепых зверей Барджиль впервые увидел именно здесь. В степи они не водились. Увидел, и они сразу понравились ему своей кажущейся неуклюжестью и беспощадностью к врагам. Такие звери принесут хорошие жертвы богам, и боги будут милостивы к хазарскому народу и лично к нему, шаману Барджилю. Хватит ему быть вечно вторым. Сначала он был младшим сыном, братом наследника Аюза. Хвала духам, в Барджиле проснулся волшебный дар, и он смог стать учеником шамана, младшим учеником. Да, спустя годы стал и старшим, но учеником, И потребовалось еще много лет, чтобы духи начали прислушиваться к нему. Тогда Барджиль сумел стать шаманом, а потом и старшим шаманом. Он плясал до изнеможения, колотил в бубен так, что высушенная особым образом кожа лопалась на деревянном обруче. Падал замертво и лежал так по трое суток, пока его душа разговаривала с духами. Но никогда Барджиль не прекращал мечтать о земной власти. Сначала он просто завидовал своему брату Хану Аюзу, Потом, повзрослев, стал думать, как объединить в своих руках земную и духовную власть и придумал. Для этого надо было стать лучшим шаманом племени, а потом с помощью духов победить каких-нибудь врагов и подарить хазарам новые земли, собрать вокруг себя союзников из числа сильных и богатых воинов и под покровительством духов бросить вызов хану Аюзу. Когда дух земли предложил Барджилю бессмертие и сокровища, шаман наконец-то почувствовал, что его оценили по заслугам, После неудачи с проклятым немым князем, после плена и унижения – такая удача. Конечно, Барджиль согласился на предложение духа, но проклятый дух обманул его, завалил в темной пещере, и шаман чуть не помер без еды и питья. Нет, Барджиль знал, что духи хитрые и безжалостные, но в тот момент восторг затуманил его разум, и когда каменная толща скрыла выход из пещеры, ярость шамана была такова, что он чуть не разбросал эти камни голыми руками, Много суток, теряя сознание от жажды и голода, Барджиль бил в бубен, плясал до изнеможения, преодолевая слабость в ногах, слизывал с каменных стен капли ночной росы и снова брался за колотушку. И когда он уже готов был сдаться и бесславно умереть, в пещере появился Тенгри. Барджиль не видел, откуда в каменной норе взялся верховный бог, но сразу узнал его, а кто еще мог бы проникнуть сквозь каменный завал. Тенгри явился бесшумно, вошел ниоткуда. присел на корточки и некоторое время молча следил за пляшущим из последних сил шаманом. Лицо и тело Верховного Бога мягко мерцали голубоватым светом. «Хватит», — наконец сказал Тенгри и движением руки остановил Барджиля. «Отдохни». Барджиль в изнеможении упал на острые камни. Его хриплое дыхание прерывалось и чуть совсем не улетело к духам. «Ты усердный шаман», — одобрительно кивнул Тенгри. «Даже до меня долетели твои молитвы». Чего ты хочешь? Власти! хрипло пробормотал Барджиль. Верховной власти! Он понимал, что говорить о таком с Богом неслыханная дерзость, но сил уже не было, и он выдохнул в лицо Бога последнее желание, которое еще держало его на земле. Хорошо, сказал Тенгри, поднимаясь скорточек. корточек. Будет тебе верховная власть! Ленивым движением руки он без следа развеял каменную особь, которая загораживала выход. В пещеру хлынул солнечный свет. Воспаленным глазам Барджили он показался невыносимо болезненным. Шаман зажмурился. На мгновение он решил, что все это просто сон или голодный обморок. Вот сейчас он откроет глаза и снова окажется один в темной холодной пещере. И надо будет из последних сил вставать, брать бубен и плясать. Барджили открыл глаза. Свет никуда не исчез. Он все так же падал на неровный пол, выхватывая из темноты острые камни. Барджиль протянул к свету исхудавшую руку и почувствовал тепло солнца. «Извини», — скривил губы Тенгри, — «на руках я тебя не понесу. Выбирайся как-нибудь сам. Зато можешь взять столько золота, сколько твоей душе угодно. В награду за терпение я даю тебе небесного коня. Он там, снаружи. Конь доставит тебя, куда скажешь, но потом он улетит». «Благодарю за милость», — еле слышно ответил Барджиль. Он перевернулся на живот, подтянул ноги и поднялся на колени. Так и надлежало стоять перед богом. «В сумке у седла немного еды и питья», — сказал Тенгри и повернулся к выходу из пещеры. «Что я должен делать?» — спросил Борджиль. Он ясно понимал, что милость бога не дается просто так. Ее надо заслужить. Тенгри снова развернулся к шаману и легко улыбнулся. «Да что хочешь, то и делай. Мне-то что до этого?» Верховный бог пожал плечами и вышел из пещеры, еле слышно насвистывая какой-то незнакомый Борджилю мотив. Солнечный свет придал Борджилю сил. Он кое-как поднялся и, пошатываясь, вышел из пещеры. Голова его закружилась от непривычно открытого пространства. Борджиль прислонился к скале, вытирая пот лба. Тенгри уже не было. Верховный бог бесследно исчез. А возле самой пещеры лежал на земле трехголовый дракон в золотистой чешуе с тонкими перепончатыми крыльями. Левая голова дракона посмотрела на Барджиля и лениво зевнула, выпустив язычок пламени. На спине дракона шаман увидел удобное кожаное седло. К седлу и вправду был приторочен мешок. В нем Барджиль нашел большой кусок копченой конины, бутылку воды и тонкие сухие лепешки. Обливаясь и спеша, Барджиль выпил чуть ли не всю воду, но вовремя спохватился и бережно заткнул бутылку пробкой. Сживал половину лепешки, отщипнул кусочек мяса. Он знал, что после долгой голодовки нельзя есть много. После еды шаман немного отдохнул, прислонясь спиной к скале. Он уже знал, что будет делать дальше, и просто набирался сил. Отдохнув, отвязал от седла мешок и пошел в пещеру. Ползая по полу, он собирал золотые монеты и думал только о том, как будет вытаскивать мешок из пещеры. Вдруг на освещенный солнцем пол упала тень. Шаман в страхе вскочил. Ему показалось, что Дух Земли вернулся и сейчас снова завалит проход и оставит Боржили в темноте и одиночестве до самой смерти. Но это не был Дух Земли. В пещеру, переваливаясь на когтистых лапах, вошел дракон. Дракон низко наклонил головы. Его равнодушные глаза сверкнули золотым пламенем. Длинными языками дракон принялся подбирать золотые монеты. Он глотал их с удовольствием, словно мальчишка, которому достался леденец на ярмарке. После того, как пещера полностью опустела, дракон неторопливо вышел наружу. Барджиль с трудом привязал к седлу, набитый монетами мешок, и сам влез верхом на дракона. Он сомневался, что дракон сможет лететь, но тот поднялся на лапы, взял короткий разбег и легко взмыл в голубое осеннее небо. Он полетел именно туда, куда надо было попасть Барджилю – в страну немых колдунов, замедленной лесной речкой-змеюкой. Словно сказочный герой древности, Барджиль летел по небу, чтобы исполнить невысказанную волю верховного бога Тенгри и получить в награду высшую власть. Дракон опустился на поляне посреди густого леса. Едва Барджиль успел слезть и отвязать мешок, как дракон задрал к небу острый тонкий хвост. Шаман торопливо отвернулся, чтобы не стать свидетелем божественного непотребства, ведь дракон – бога и сам отчасти бог. Барджиль повернулся только тогда, когда услышал легкий шелест перепончатых крыльев. Дракон исчез за макушками деревьев, а поляна была завалена золотом вперемешку с дымящимся, остро пахнущим навозом. Три дня Барджиль отмывал монеты в ручье, который быстро бежал по краю поляны. Руки Барджили покраснели от холодной воды, кожа между пальцами потрескалась, но он упрямо мыл золото и складывал его, монетка к монетке, в корнях высокой раскидистой ели. Это золото воплощало надежду шамана на будущее могущество. С его помощью он свергнет хана Аюза и сам станет править хазарами по завету богов. А на четвертый день к шаману пришел Кощей и поработил разум Борджиля так легко, словно тот был не великим шаманом, а ребенком, который запутался в нелепых страхах. Барджили осторожно прокрался к дому пасечника, прислушался. Из-за низкой двери, которая была для тепла обита волчьими шкурами, не доносилось ни звука. значит, ничто не помешает Барджилю исполнить повеление Кащея, тем более, что оно совпадало с желанием самого шамана, а значит, и с волей бога Тенгри. Барджиль был в этом уверен, хотя и не смог бы объяснить свою уверенность. Подперев дверь крепкой палкой, Барджиль перехватил бубен и стал ритмично пристукивать по нему колотушкой. При этом шаман кружился и повторял страшное древнее заклинание, крадущее сущность человека и заменяющее ее сущностью зверя. За дверью раздались испуганные крики. Затем они сменились полным боли звериным ревом, а шаман все кружился, бил в бубен и шептал. Задолго до вечера он обошел всю деревню и собрал армию из зверей, еще недавно бывших людьми. Их души шаман отправил на небо, принеся в жертву богам, а изменившиеся тела послал вдоль реки к тому месту, которое указал ему Кощей.